Обжали кольцом и к разинутым дверям В дверь внутрь чей-то пронзительный крик «Загоняют! Бегите!» И все ринулось. Возле самой стены —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 В тебе, наверное, есть капля лесной крови. Может быть, я тебя от оттого и... Нет, к счастью не бред. Нет, к несчастью не бред.